История 3. Опыт за 3 миллиона. Денис Руть Основные виды деятельности – детский бассейн в Москве и собственный бренд на Wildberries. 7 лет в бизнесе, имеет с десяток кейсов в разных сферах. Умеет строить бизнес-структуры, которые работают самостоятельно. Сейчас на работу с магазином на Wildberries тратит 1 час в день. Бассейн работает автономно, и там не требуется постоянного присутствия. Достиг 1 миллиона рублей личного дохода с детского бассейна. И с нуля до 4 миллионов 793 тысяч рублей на магазине Wildberries за 4 месяца на двух товарах. Создал понятный курс из трех больших модулей. Все это базируется на прямых эфирах и домашних заданиях, которые всегда будут под рукой. Не блогер-миллионник, у которого красивая упаковка, но нет содержания. Денис – практик, который постоянно экспериментирует и вкладывает деньги в свое обучение. Дисциплина и системность в бизнесе важнее, чем мотивация и пустые речи. Успеха может добиться любой, кто действительно мечтает об этом. Я вырос в обычной семье и никакого бизнес-образования не получил, а получил жесткий подзатыльник и минус 3 миллиона в карман, когда закрывал свой первый бизнес – магазин тканей в Благовещенске. В 2015 году я решил, что пора уходить с работы в найме и попробовать себя в бизнесе. Тем более под это существовала прекрасная семейная традиция. Мой прадед Устин в городе Свободном держал лавку тканей. Был очень успешным человеком и все у него получалось. Мне показалось, что это отличный базис и даже свой отдел я назвал ткани-руть по своей фамилии. Но уже спустя два месяца что-то пошло не так, и продажи начали катастрофически падать. Еще через месяц ожиданий в формате «само наладится» я начал понимать, что нужен какой-то канал для привлечения людей. И по своему прошлому опыту решил, что отличный вариант – это альфа-канал, так называется местный канал телевидения. Был какой-то отклик оттуда, но не такой, чтобы оправдать вложение в рекламу. Тогда ТВ-реклама стоила каких-то безумных денег. Мой небольшой бюджет, который оставался на всякий случай, довольно быстро растаял, как эскимо на палочке». Начал поиски альтернативной рекламы, инстаграм, посты, какие-то обучения, как это делать, работа с сммщиками, но все без особого результата. Пришлось сократить зарплату продавцам, а затем уволить одного из трех и выйти на постоянную смену самому. Звучит достаточно печально, это точно не то, о чем я мечтал, когда представлял себе слово «бизнес». В своей голове я путешествовал по миру, закупал разные ткани, в магазине битком народу и все хорошо. В жизни получилось все несколько иначе. И вот что следовало сделать по-другому. Первое. Посчитать финансовую модель, а не идти в бизнес ради бизнеса. Какая цель, таков и результат. Второе. Когда я открывался, неверно оценил рынок и конкурентов. На тот момент в городе было шесть магазинов тканей. И я подумал, что седьмой отлично впишется в эту компанию. Но не задал себе вопрос, а почему их шесть? И эта цифра держится достаточно давно. Рынок не нуждался в еще одном, двух или десяти магазинах. В этом смысле надо было лучше выбирать нишу и начинать с того, в чем я как раз что-то понимал. Например, с бизнес-консалдинга, тренингов по продажам и построения отделов продаж так как я работал в международной компании до этого и развивал бизнес и партнеров. Третье. Работая с традиционным товарным бизнесом в офлайне, надо учитывать товарный запас и его разнообразие. Я в первую закупку потратил больше половины своего капитала и взял все ткани рулонами на рынке в Москве. А в следующей закупке покупал в Китае метражом. И это было супер правильное решение. Если у вас магазин с товаром, важно показать его изобилие. Я это осознал достаточно поздно. Четвертое. Финансовое планирование. Деньги уходили как песок сквозь пальцы, и непонятно было, на что я их потратил. Стоит учитывать каждый рубль и не тратить все на мелочи. Пятое. Выбор локации. Я взял второй этаж в не самом популярном месте, а для офлайн-магазина в маленьком городе выбор локации критичен. Нужен был самый центр и желательно рядом с основным конкурентом. Шестое. Не платить себе зарплату – это прямой путь к выгоранию. А когда я выгорел, вообще уже не мог с этим бизнесом ничего делать. Новые идеи не приходили, и я тянул его как чемодан без ручки. Седьмое. Нужно вовремя нажать на стоп. Я два года вел этот бизнес. Старался выглядеть хорошо для продавцов, других арендаторов, но совсем не подумал о себе и своем внутреннем состоянии. Нажать стоп и обрубить концы стоит уже через полгода минусовой или нулевой работы. Если бизнес не приносит денег и удовольствия, то зачем он нужен?